Глава 5 Селена. Миг мне кажется, что я ослышалась. Могучий шареец ведь сказал что-то другое. Но я почему-то услышала, что он предложил потрогать его хвост. Потрогать хвост шаарийца? Серьезно? Я мало знала об этой альфа-расе. Университетский ознакомительный курс длиною в пару часов, который больше походил на инструктаж по технике безопасности. В свое время слушала вполуха. И теперь горько сожалела об этом. Что там было про хвосты? Кто-то из студентов, кажется, со смехом спросил: "А если потрогать хвост?" А преподаватель ответила, что это была бы последняя глупость в вашей жизни. Да и дотянуться вы бы не успели. Но мне шариц предложил сам. Или он пошутил? Или мне послышалось? И почему я вообще об этом размышляю, будто собираюсь согласиться? А какой он на ощупь? А если Пальчиком только коснуться. Я почувствовала, как к горлу подступает легкая паника, и потеряла концентрацию. А пока длилось мое замешательство, рука сама робко потянулась кончиком алого хвоста. Дальше помню только фрагменты, как будто кто-то включил стробоскоп. Вот я непроизвольно тянусь к смертоносному хвосту, тому самому, что сломал руку моему тюремщику. Вот он, изгибаясь широкой дугой, заинтересованно приближается ко мне. Раздвоенные кончики мягко размыкаются. И тут я прихожу в сознание. «Мамочки, что я творю?» Уже слегка соприкоснувшись кончиками пальцев с хвостом, я замерла. «Глупая селена, прекращай! Ты вообще сейчас по документам раб, не делай глупостей!» Сердце сорвалось в вголоб. Я резко отдернула руку, но хвост Чезара тут же метнулся следом, молниеносно обвил мое запястье жарким серпантином. Я взвизгнула, затрясла рукой, но хвост как будто лишь расположился плотнее. «Дыши, Селена!» — усмехнулся Чезар, все это время наблюдающий за происходящим. Я подчинилась, замерла и сделала глубокий вдох. Волнение стало понемногу отступать. Ничего страшного не происходило. Хвост, тот самый, который на моих глазах раздробил руку тюремщика в крошку, ласково обнимал меня за руку. Я думала, он будет холодным и жёстким, но он спрятал острые шипы и грозные чешуйки и сейчас был тёплым и даже в чём-то нежным. По ощущениям на коже, как носик маленького любопытного жеребёнка с Земли-2. Страх уходит из меня так же стремительно, как пришёл. Я заворожённо касаюсь хвоста второй рукой. Провожу пальцами. Удивительная фактура. Сейчас, когда он не покрыт жёсткой боевой чешуёй, очень приятный на ощупь, очень. А вообще, нормально ли его так трогать? Я отвожу взгляд от красного хвоста, что ластится к моим пальцам, как котёнок, чтобы заглянуть в лицо Чезару. Оно у него неподвижное. Даже ледяное, как и всегда. Вот только... Мне кажется, или скулы мужчины слегка заолели. В золотых глазах красноволосого шарица плещется странная гамма чувств, которую я не могу до конца расшифровать. Эм, Виан, а зачем вы все же... Потому что важно навести контакт, Селена. Ровным тоном отвечает Чезар. В том числе тактильный. Ты, как я понимаю, не чистила пси представителя моей расы. Ты должна ко мне привыкнуть, чтобы получилось. Особенно к той части меня, которая представителям твоей расы может быть неприятна. Нет-нет, ваш хвост, он... он мне не неприятен. Пробормотала я и закусила губу. Опустила глаза, смутившись. Зато хвостик одобрительно сжал моё запястье. И мне вновь захотелось его погладить, но я удержалась. Всё же это не хвост котёнка, а хвостище опасного мужчины под два метра ростом, который этим самым хвостом может запросто сломать пару костей. И всё же, хотя я побаивалась Чезара, но его хвост вызывал скорее любопытство, чем страх. Может, это был такой хитрый выверт психики? Ни у кого из моих мучителей в тюрьме не было хвостов. Меня били только их руки, ноги, специальные дубинки. А этот хвост? Я внезапно поняла, что он для меня теперь ассоциируется со спасением, с вызволением и даже со справедливым мщением. Хотя понятия не имею, чего мне ждать от жизни в ближайшем будущем и не доверяю купившему меня Чезару. Но почему-то нелепо и нелогично. Но факт. Его хвост не пугает, а даже наоборот. Тем временем хвост как будто нехотя соскользнул с моего запястья. «Ладно», — произнес Чезар, как-то поспешно отворачиваясь. «Давай покажу тебе каюту». За следующие десять минут он объяснил, как работает фудпринтер, в какой стене сдвигается панель открывая открывает дверь в шкаф с одеждой, где спряталась душевая. Все было понятно. Все приборы я могла использовать интуитивно. Наконец шареец осторожно взял мою руку в свои две. Я оторопела. Но он лишь защелкнул браслет коммуникатора и тут же меня отпустил. «Это коммуникатор, Селена. Умеешь пользоваться?» «Конечно». «Забит только мой контакт. По любому поводу сразу пиши. В настройках выставлен общий язык. Доступен голосовой ввод. Давай, при мне пробуй. Я должен быть уверен, что ты сумеешь быстро воспользоваться». Я показала Чезару, что в состоянии быстро применить коммуникатор. — Спасибо, Виан. Через секунду маякнуло отправленное сообщение, и лаконичный плоский браслет подсветился нежно-сиреневым. — Отправлено. — Отдыхай, Селена. Натянутый улыбнулся Чезар самыми уголками губ. Я заметила, что под золотистыми глазами залегли темные тени. — Утром мне понадобится твоя помощь. Набирайся сил. И он просто ушел. Я проводила мужчину взглядом. Лепестки дверей сомкнулись за его широкой спиной. Защёлкнулись на электронный замок. Меня закрыли. Но об этом я не волновалась. Меня интересовало другое. Неужели меня просто оставили одну, без надзора, в такой огромной по сравнению с тюремным карцером каюте? Я огляделась. Тепло, светло, уютно и не сразу поняла, что за тёплое ощущение зарождается в моей груди. Это было счастье. Маленький лучик, который грозил превратиться в солнце. Обо мне позаботились. Забрали из ужасного карцера. И одеяло такое мягкое. И есть души, и футпринтер. И Вианчезар кажется нормальным. И будто бы впервые за долгое время я не одинока. Может, до полной безопасности далеко — Но то, что есть, этого уже бесконечно много. Я повалилась спиной на кровать и, улыбаясь, смотрела на потолок. Панель с проекциями не горела. Чезар не расходовал лишнюю энергию на корабле, ведь все держалось на его предельно изможденном пси. Но я уж точно проживу без золотых вихрей на потолке. Да даже без света проживу. И даже без еды. Лишь бы только ни одной в холоде и пустоте, в океане боли и страха. Перевернувшись на бок, я положила под щеку тёплую ладонь. Тёплую! Впервые за столько времени я полностью согрелась и уставилась на хромированный бок фудпринтера. Сейчас закажу куриный супчик и булочку с корицей. И, может, тут есть кофе? Я улыбнулась шире. Тепло в груди нарастало. Такого желания жить, такой веры в собственное будущее я не испытывала уже очень давно. Я даже забыла, что подобное могу чувствовать. Чезар, кажется, неплохой. Он ни разу не сделал мне больно. А если и правда помочь ему, может, тогда по завершении путешествия он меня отпустит? Хотя ничего конкретного не обещал. И не надо. Я обещание мясота по горло. Отныне принимаю в расчёт только реальные поступки. А пока поступки шиарийца говорили только о том, что он как будто бы... хороший. Если шиарийцы вообще могут быть хорошими. Я упруго поднялась с кровати. Задала команду на фудпринтере. Кофе. Кофе здесь всё-таки был. Когда моя уютная комната наполнилась ароматами кофе и корицы, я готова была затанцевать. Когда закончила есть, приняла душ. И это было настоящим наслаждением. Примерив новый комбинезон, прямо в нём улеглась на мягкую кровать. Приглушила свет, но не стала выключать полностью. Закрыла глаза и сладко вздохнула. Я была полна надежд. И даже сон, в который я вскоре провалилась, был прекрасным. В нём я приехала на родную землю 2, обняла родителей, встретилась с друзьями. Все было так прекрасно, но вдруг картинка сна потускнела, и ее залило пульсирующим алым, и я проснулась. Распахнула глаза, резко села, оглядываясь. Рядом никого не было. В каюте царил густой полумрак. Свет, который я оставила, не горел. Коммуникатор-браслет тоже не реагировал на команды, как если бы на борту корабля случился какой крупный сбой. Зато лепестки входных дверей были слегка приоткрыты. И из коридора в комнату проникал алый свет аварийных ламп.